Ночь, дополняющая до шестисот сорока. Когда же настала ночь, дополняющая до шестисот сорока, она сказала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда Сахим схватил Аджиба и одурманил его банджем, и принес его к брату Гарибу и разбудил, Аджиб открыл глаза и увидел себя связанным и закованным и опустил голову к земле. И Гариб сказал, «О, проклятый, подними голову!» Иаджип поднял голову и увидел себя между персами и арабами, и его брат сидел на престоле власти, месте своего величия. Иаджип молчал, ничего не говоря, и тогда Гариб закричал «Оголите этого пса!» И его оголили, и опускали на него бичи, пока не ослабили его тело и не потушили его звука, и Гариб поставил сотню всадников сторожить его. И когда Гариб кончил пытать своего брата, послышались в лагере нечестивых возгласы, Нет Бога, кроме Аллаха. Аллах велик. А причиной этого было вот что. Царь Аддамик, дядя Гариба, когда Гариб уехал от него из Аль-Джазиры, оставался в городе после его отъезда десять дней. А потом он выехал с двадцатью тысячами всадников и ехал, пока не оказался близко от места стычки. И он послал своего скорохода стремянного разузнать новости, и тот отсутствовал один день, а потом он вернулся, и рассказал царю от Аддамигу о том, что случилось у Гариба с его братом. И от Аддамиг выждал, пока не наступила ночь, а потом он крикнул войску неверных «Аллах велик!» и наложил на них меч режущий И Гариб со своими людьми услышал словословие и крикнул своему брату Сахим Аль-Лайлю «Выясни, в чем дело с этим войском и какова причина криков!» «Аллах велик!» И Сахим шел, пока не приблизился к месту стычки, и спросил слуг. И те сказали ему, что царь от Аддамик, дядя Гариба, прибыл с двадцатью тысячами всадников и сказал, клянусь другом Аллаха и Ибрахимом, я не оставлю сына моего брата, но поступлю, как поступают доблестные, я прогоню этот нечестивый народ и сделаю угодное всевластному владыке. И он набросился со своими людьми во мраке ночи на нечестивых врагов. Сахим же вернулся к своему брату Гарибу и рассказал ему, что сделал его дядя. И Гариб закричал своим людям, берите оружие, садитесь на коней и помогайте моему дяде. И воины сели на коней и ринулись на нечестивых, и наложили на них меч острорежущий, и не наступило еще утро, как они перебили из нечестивых около пятидесяти тысяч, и взяли в плен около тридцати тысяч, а остальные побежали по земле вдоль и вширь. и мусульмане вернулись поддержанные аллахом победоносные и гариб сел на коня и встретил своего дядю от дамига и пожелал ему мира и поблагодарил его за то что он сделал посмотреть бы сказал ему ад домиг пал ли этот пес в стычке и гарип ответил о дядюшка успокой душу и прохлади глаза знай что он у меня и связан и аддами обрадовался сильной радостью и они въехали в лагерь и оба царя спешились И вошли в шатер и не нашли Аджиба. И Гариб закричал и воскликнул, «О, сын Ибрахима, друга Аллаха, мир с ним, вот великий день! Сколь он ужасен!» А потом он крикнул постельничим, «Горе вам, где мой обидчик?» И они отвечали, «Когда ты уехал, и мы поехали вокруг тебя, ты не приказывал нам заточить его». «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха высокого великого», воскликнул Гариб, а его дядя сказал ему, «Не спеши». и не носи заботы, куда он уйдет, когда мы его преследуем. Виновником бегства джиба был его слуга Сайяр, который скрывался в лагере. Ему не верилось, что Гарип выехал и не оставил в палатке никого, чтобы сторожить своего обидчика. Выждав немного, он взял Аджиба, понес его на спине и вышел в поле. А Аджиб был ошеломлен болью пытки, и Сайяр пошел, ускоряя ход и шел от начала ночи до следующего дня, пока не добрался до ручья возле яблони. И он спустил Аджиба со своей спины и вымыл ему лицо, а аджип открыл глаза и, увидав Сайяра, сказал ему, «О, Сайяр, отнеси меня в куфу, я очнусь и соберу витязей, солдат и воинов, и покорю ими своего врага, и знай, о Сайяр, что я голоден». И Сайяр пошел в чащу и поймал птенца-страуса и принес его своему господину. Он зарезал птицу и разрубил ее, и, набрав хворосту, ударил по кремню, разжег огонь и изжарил птицу. Ею он накормил Аджиба, напоил из ручья, и душа вернулась к нему, и тогда Сайяр пошел к стану каких-то кочевников, украл у них коня и, приведя его к Аджибу, посадил на коня и отправился с ним в Куфу. И они ехали несколько дней, подъехали близко к городу. И наместник вышел навстречу царю Аджибу и пожелал ему мира, и увидел, что он слаб после пыток, которыми его пытал его брат. И царь вошел в город и позвал врачей. И когда они явились, сказал им, вылечите меня скорее, чем в десять дней. И они ответили, слушаем и повинуемся. И врачи стали ухаживать за Аджибом. И он выздоровел и оправился после болезни, которой хворал, и пыток. А потом он велел своему визирю написать письма всем наместникам. И визирь написал двадцать одно письмо и послал их наместникам, и те снарядили войска и направились в Куфу, ускоряя ход. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.